Глава 36. Дядя явился лично, поймав меня в библиотечной коморке. Не то чтобы это случайно получилось. Мы переписывались, и я активировала маяк, чтобы он смог без проблем переместиться. Каждый раз, когда он так делает, у меня от суммы лишь одного такого перемещения аж дух захватывает. Даже я, богатая, в общем-то, девочка, в академию попала городским стационарным порталом, а потом еще четыре часа тряслась в дилижансе. «Дядя же тратит артефакты так, будто они не стоят, как половина дирижабля». «А неплохое местечко», — оглядевшись, сказал он. «Вот доказательства причастности Джантери». Я передала спрятанную ранее папку. К счастью, на нее никто не покусился, пока меня тут не было. А то мало ли, я все-таки переживала, потому что место не на сто процентов надежное. Дядя бегло просмотрел записи, кивнул, спрятал бумаги в свой портфель и достал из него несколько артефактов незнакомого вида. Это блокираторы порталов. Нажимаешь здесь, подаёшь немного магии воздуха и немного земли, после чего они сами активируются. Их надо установить все восемь в определённых точках. Вот. Он передал мне карту с однозначными пометками. «Перед прочтением её нужно сжечь?» – пошутила я. Желательно всё же после. Но если серьёзно, как только ты разместишь блокираторы, Карту лучше уничтожить. Ты ведь запомнишь, где их оставила? С каких пор ты стал сомневаться в моих умственных способностях? С тех самых, как ты стала встречаться с одним из наших фигурантов. Он не наш фигурант. Но мог бы им быть. Мог, но он тут все же ни при чем. К тому же мне казалось, что существующее положение вещей ты одобряешь. Я не то чтобы не одобряю, Каталиса. Просто лорд Кимер – человек специфический. Он, правда, руб, честен, предан друзьям и семье, на все ради них готов. Ты же ведь в курсе той истории? Как будто это плохо. Для тебя, как женщины, как моей племянницы, наверное, хорошо. А вот для разведчика это не самые лучшие качества. После окончания этого дела он в разведчика играть не будет. Ему придется, пока мы не вычислим всех причастных. Это займет еще какое-то время. Именно поэтому меня оставляют. Чтобы приглядела за ним? И поэтому тоже. К тому же принято решение, что в подобных местах нам нужно иметь своих людей. Их отсутствие – это упущение нашей службы. Мне ждать коллег? Думаю, что после окончания академии тебе предложат здесь место. Не преподавателя, конечно, но какого-то ответственного сотрудника, возможно, безопасника. Это не совсем то, чем бы я хотела заниматься. Тебе решать, дядя пожал плечами. «Если карьеру предпочтёшь, личной жизни, то всё в твоих руках. Впрочем, я не могу гарантировать тебе успех и интересную работу в столице. Есть вероятность, что ты также засядешь где-то с бумагами или личными делами сотрудников». «Я тебя поняла», – задумчиво кивнула я. «Так в чём причина согласия отца? Он был знаком с родителями лорда Кимера и считает их достойным семейством. Как удобно». «Мы этого не планировали и не стали бы настаивать, но все сложилось так, как сложилось. Мне кажется, или ты не рада?» Дядя задал почти тот же вопрос, что и Джейс несколькими часами ранее. «А мне кажется, что еще рано говорить. Мы слишком мало друг друга знаем. Возможно, через несколько месяцев мы так возненавидим друг друга, что я соглашусь на любую работу, только бы его не видеть». «А что, есть предпосылки?» «Наоборот». «Не может человек быть настолько хорошим и положительным. Это даже как-то пугает. Хотя тебе, наверное, кажется, что я несу какой-то бред?» «Ох уж эта молодежь!» – в тон мне ответил дядя. «Каталиса, ты умная девочка. Уверен, ты во всем разберешься, и в себе в том числе. От себя же скажу, что мне кажется со стороны, что ты ему очень нравишься. Так что думай, решай. Время у тебя есть. Что же касается работы, то размести артефакты, где указано. «А агентов схватили? Допросы что-то дали?» – запоздало спросила я. Пока раскололся только один, и его вербовал лично Макрей. «Это удача. Да, но против Алхори по-прежнему нет никаких доказательств, так что продолжаем работу. Может, этот агент знает еще кого-нибудь? Он нам сдал еще своего связного. Угадай, кого? Четверокурсника? Говорю же, ты умная девочка. несложно было догадаться». Я пожала плечами. По мне было все же приятно, хоть и сказанное с изрядной долей сарказма. «Только портальный маг может свободно перемещаться на территорию Академии с донесениями от агентов». «Именно. Правда, был еще один порталист из уже выпустившихся. Это дублирующий связной». «Был? Был. При попытке его взять, принял яд. Мы не успели ничего сделать». «Хм, это надо учесть при захвате. Это наша проблема». Вы с кимером, главное, не вмешивайтесь и поменьше попадайтесь фигурантом на глаза. Так, ладно, у меня еще полно работы, и ты пока тоже делай то, что должна». Дядя опять ушел, не прощаясь, а я повертела в руках блокираторы порталов незнакомой конструкции и открыла карту. Крестиками обозначались места установки, и были они по краям территории Академии. Очень большой территории, придется лезть в горы. «Это ж какой силы, должны быть артефакты!» Хочу такие. Надо будет потом переписать руны, вдруг пригодится. Да и вообще знания бесполезными и лишними не бывают. Глубоко вздохнув, я двинулась в путь к первой точке. Она была, что неожиданно, на том самом обрыве, с которого меня столкнул алерт, прямо в гать. Я бы не отказалась сейчас от помощи Джейса, потому что до темноты предстояло отмахать по горам довольно приличное расстояние. Да и вообще от идеи так далеко ходить в гордом одиночестве Я была сильно не в восторге. Но дело в том, что Кемер сейчас нужен был в другом месте. Он прикрывал мои странные перемещения в оперативном центре, а потом должен был уничтожить запись. Это было опасно, ведь эти манипуляции могли заметить и вычислить подозрительную студентку точно так же, как это сделал декан сутками ранее. Но другого варианта все равно не было». К сожалению, создать рабочую модель экранирующего артефакта я так и не смогла. После нескольких тестов мы выяснили, что тот начинал подавать через некоторое время некорректные данные, и я никак не могла понять, в чем именно проблема. В общем, мы могли надеяться только на то, что всю верхушку успеют схватить до того, как они разберутся, в чем дело, и вычислят меня. Так что еще раз для верности, списавшись с Джейсом и подтвердив, что он на месте и бдит, я потопала в горы. Начать решила как раз с того самого обрыва, а потом идти по часовой стрелке, чтобы каждый раз не возвращаться в академию. Там была полузаросшая тропа, очерчивающая границы нашей территории. Ну, то есть не везде, ведь с двух сторон нас окружало море и залив, но как раз в горах была возможность пройти по ней до пяти точек. Только я перебралась через ручей и уже намеревалась углубиться немного в горы, как меня нагнал Келлер. Вот только его мне сейчас не хватало. То не разговаривает, то появляется, когда мне так некогда. Каталиса, постой, ты куда? Да вот, решила прогуляться. Я пожала плечами, стараясь сохранить маску безразличия и отстраненности. Можно с тобой? Я хотела побыть одна, извини. А я хотел с тобой поговорить. О чем же? Я остановилась, но потом все же медленно побрела в горы, немного изменив направление движения в сторону того мегалита, до которого нужно было добраться на испытании. Такое ощущение, что с тех пор прошла целая вечность. «Скажи, это правда?» «Что именно?» Я нахмурилась, потому что не так давно у нас уже был похожий разговор. Поведение Келлера оставалось для меня загадкой. Все же раньше мне он казался трезвомыслящим человеком. Но чем больше я его узнаю, тем больше вижу в нем детского. Разозлился, топнул ножкой, обиделся, перестал разговаривать и начал прятаться. «Ну, младший академиум же!» «Что ты встречаешься с деканом Кимером?» Андрес развернулся ко мне, посмотрел внимательно в глаза. «Значит, правда? Но как же так? Он тебе совершенно не пара!» «Кто мне пара, а кто нет, решать буду я и больше никто!» Неожиданно резко ответила я. «Еще не хватало, чтобы мне о моих личных делах посторонние говорили!» Тут даже мнение моей семьи десятое, и я совершенно не понимаю, почему тебя это интересует. Даже не спросишь, кто мне рассказал? Я живу в одной комнате с главной и самой заслуженной сплетницей Академии. Несмотря на то, что Сьюзи учится тут только первый год, она уже захватила на этом фронте полную власть, с позором потеснив всех остальных соперников по ремеслу. Так что извини, но кто именно тебе рассказал, мне не очень интересно» а источник утечки конфиденциальной информации я знаю и так. Поэтому спрошу еще раз. Тебе-то что до моего романа с деканом? Ты подставляешь весь факультет. Серьезно? И как именно? Ну, а нас теперь могут подумать, что мы все...» Парень не договорил, но скользнул по мне сверху донизу таким красноречивым взглядом, что на миг мне стало очень неуютно. Но только на миг, а дальше вверх взяла злость. «Келлер, тебе пора наконец понять, что это не средний академиум. Тут другие правила игры». «Правила? То есть зарабатывать оценки таким образом – это по правилам?» «Если бы оценки зарабатывались тут таким образом, то этот факультет бы уже давно разогнали». «Нет, серьезно. Когда я начала учиться в разведшколе, нам намекали, но все же объяснили, как обстоит дело. Никаких поблажек, несмотря ни на какие личные отношения». В противном случае на выход пойдут и провинившийся магист, и кадет. Здесь правила не настолько жесткие, но принцип работы-то один. Например, несмотря на то, что декан целителей волочиться по словам Кемера, за каждой более-менее симпатичной юбкой, на его факультете учат на совесть и не дают никаких преференций. «Куда делись твои аналитические способности, Келлер?» Или ревность так застила глаза, что ты даже начал оскорблять и обвинять во всех смертных грехах девушку, которая тебе якобы нравится? С чего ты решила? С того, что это было и раньше понятно. Если было понятно, то почему ты себя так ведёшь? А что ты сделал, чтобы что-то изменить? Может, ты пригласил меня на свидание? Предложил встречаться? Нет, ты даже не произнёс то, что я сейчас озвучила. Предпочёл нападать и оскорблять. Я думал дать тебе время. Но ты его зря не теряла. Извини, ошибся в тебе. Видимо, ты любишь парней постарше и повыгодней. «Келлер, шел бы ты в другую сторону!» Устало вздохнула я. Но нет у меня времени с ним ссориться и что-то вбивать в его дурную голову. Ревнуешь? Ладно, бывает. Не успел объясниться, засмущался или еще какую-то причину нашел. Это жизнь. Но вот оскорбление... После всего сказанного парень сильно сдал свои позиции в моих глазах. Я считала его, если не другом, то хорошим знакомым. Но теперь понятно, что от него лучше держаться подальше. Я развернулась и, не оглядываясь, зашагала к мегалиту. Из-за этого дурацкого разговора придется сделать не маленький крюк, а времени и так в обрез. К счастью, Келлер решил на меня в очередной раз обидеться и преследовать не стал, а то я уже обдумывала вариант, стукнуть его чем-нибудь.